Глава шестнадцатая. Утраченная надежда. Январь 1808 года. Слуги с Харли-стрит по-прежнему считали, что их преследуют зловещие призраки и скорбные звуки. Повара Джона Лонгриджа и судомоек беспокоил бой колокола. От этого звука, — объяснял повар Стивену Блэку, — на ум приходили все некогда умершие близкие, все лучшие, но, увы, прошедшие минуты и все грустные события в жизни. Слуги тосковали, их посещали странные мысли, а стоит ли вообще жить на этом печальном свете? Джеффри и Альфреда, самых молодых, Мучили звуки флейт и скрипок, которые Джеффри впервые услыхал в вечер памятного обеда. Причем обоим казалось, что музыка всегда играет в соседней комнате. Стивен водил их по дому, показывал, что нигде нет музыкантов, играющих на скрипках и флейтах. Но безуспешно. Лакеи становились все печальнее и боязливее. Однако больше всего Стивена изумляло поведение Роберта, старшего слуг. Стивен всегда считал Роберта разумным, добросовестным и заслуживающим доверия и меньше всего ожидал, что именно Роберт станет жертвой вымышленных страхов. Тем не менее, Роберт по-прежнему утверждал, что слышит, как невидимый лес разрастается вокруг дома. Роберт чувствовал, как призрачные ветки царапают стены и стучатся в окно, а корни украдкой пробираются под фундамент и выталкивают кирпичи. — Этот лес стар, — говорил Роберт, — и исполнен злобы. Путешественнику следует бояться деревьев не меньше, чем тех, кто за ними прячется. — Ближайший лес, — возражал Стивен Блэк, — в четырех милях отсюда. Хемпстеде, и там деревья выглядят довольно ухоженными, они не теснят человеческие жилища не разрушают их. Однако, что бы ни говорил Стивен, Роберт лишь качал головой и трясся от страха. Дворецкого утешало одно — странная мания стерла различия между слугами. Лондонцам больше не было дела до медлительности и неотесанности провинциалов. Провинциалы перестали жаловаться Стивену, что столичные слуги в насмешку посылают их выполнять несуществующие поручения. Слуг объединил страх, что дом захвачен призраками. После дневных трудов слуги собирались на кухне и рассказывали страшные истории о домах с привидениями и о страшных судьбах их обитателей. Через две недели после обеда, который давала леди Пол, слуги сидели на кухне, предаваясь любимому занятию. Стивен устал слушать одно и то же и ушел в свою комнатку почитать газеты. Он не пробыл там и нескольких минут, как услыхал колокольчик. Стивен отложил газету, надел черный суртук и отправился узнать, что случилось. В коридорчике между кухней и комнатой дворецкого На стене висели колокольчики, под которыми значились названия комнат, аккуратно выведенные коричневой краской. Венецианская гостиная, желтая гостиная, столовая, гостиная Леди Пол, спальня Леди Пол, гардеробная Леди Пол, кабинет Сэра Уолтера, спальня Сэра Уолтера, гардеробная Сэра Уолтера. «Утраченная надежда». «Утраченная надежда?» — удивился про себя Стивен. «Что за чертовщина?» Сегодня утром он собственноручно заплатил за работу плотнику и внес сумму в учетную книгу «Амосу Джадду» за установку девяти колокольчиков и надписи под ними «Четыре шиллинга». Однако перед глазами дворецкого висели десять колокольчиков, и десятый дергался изо всех сил. «Должно быть, это Джат, подумал Стивен. «Вздумал надо мной подшутить. Придется ему завтра утром все переделать». Не зная, что предпринять, Стивен обошел первый этаж и заглянул в комнаты. Все были пусты. Затем поднялся на второй этаж. На лестничной площадке перед ним была совершенно новая дверь. «Кто там?» — прошептал из-за двери незнакомый голос. Казалось удивительным, что шепот может быть столь проникновенным. Кроме того, голос как будто входил в голову не через уши, а другим неведомым образом. «Кто-то стоит на лестнице!» — настаивал шепот. «Слуга?» «Заходи, ты мне нужен!» Стивен постучался и вошел. Внутри комната оказалась не менее таинственной, чем непонятно откуда взявшаяся дверь. Если бы Стивена попросили ее описать, он сказал бы, что она убрана в готическом стиле. Однако здесь не было... обычных готических украшений приведенных к примеру на страницах хранилище искусств мистера аккермана ни средневековых стрельчатых арок не изысканной деревянной резьбы ни религиозных мотивов стены и пол из простого серого камня очень потертого и местами неровного потолок сводчатый в единственном оконце Проглядывало усыпанное звездами небо. В оконце торчали осколки стекла, а по комнате гулял зимний ветер. Бледный джентльмен с удивительной копной серебристых волос, словно пух на отцветшем чертополохе, неодобрительно изучал свое отражение в старом треснувшем зеркале. а, -а Наконец-то!» — сказал он Стивену с кислым видом. — В этом доме вечно никого не дозовешься. — Приношу вам глубокие извинения, сэр, — ответил Стивен. — Но никто не сказал мне о вашем приезде. Он решил, что бледный джентльмен — гость сэра Уолтера или леди Поул. Это, впрочем, объясняло присутствие джентльмена, но не таинственной комнатой. «Джентльменам свойственно останавливаться в чужих домах, чего не скажешь о комнатах». «Чем могу вам служить, сэр?» — спросил Стивен. «Да чего же ты глуп?» — воскликнул джентльмен с волосами как пух. «Разве тебе неизвестно, что сегодня ко мне на бал приглашена леди Поул? Мой слуга куда-то запропастился». как я предстану перед прекрасной леди Пол в таком виде?» Бесспорно, у джентльмена был повод для жалоб. Небритое лицо, удивительные серебристые волосы спутаны, а из одежды старомодный шлафрок. «Я к вашим услугам, сэр», — сказал Стивен. Только мне понадобится бритва. Полагаю, вам неизвестно, где ваш слуга хранит бритву. Джентльмен пожал плечами. В комнате не оказалось туалетного столика. В ней вообще почти не было мебели. На стене висело зеркало, на полу стояли трехногий табурет для дойки коров и удивительное кресло. Стивен не стал бы утверждать, что оно собрано из человеческих костей, хотя... Выглядело именно так. На табурете рядом с прелестной маленькой шкатулкой Стивен обнаружил острую серебряную бритву. Видавшая виды оловянная миска с водой стояла на полу. Удивительно, но в комнате не было также и камина, только ржавая железная жаровня, наполненная горячими углями, из которой на пол сыпался пепел. Стивен подогрел миску с водой и побрил джентльмена с волосами, как пух от чертополоха. Когда Стивен закончил, джентльмен провел рукой по лицу и заметил, что очень доволен бритьем. Затем он спокойно снял шлафрок и стоял в колсонах, пока Стивен растирал его тело щеткой. Стивену бросилось в глаза, что в отличие от прочих джентльменов, которые после подобной процедуры становились красными, словно вареные раки, этот оставался таким же бледным, только кожа слегка светилась, точно луна или перламутр. Надежда джентльмена оказалась превосходного качества. Стивен никогда такой не видел. Белоснежная сорочка тщательно наглажена. Туфли сияют, словно черные зеркала. Однако лучше всего были шейные платки из белого муслина, тонкие, словно паутинки, и тугие, как нотная бумага, числом не менее дюжины. На туалет джентльмена Стивену потребовались добрых два часа, ибо тот отличался немалым тщеславием. С каждой минутой Он все больше восхищался умелыми манипуляциями Стивена. — Скажу тебе по секрету, в искусстве завивки волос ни один из моих слуг тебе и в подметке не годится, — заявил джентльмен. — А что уж говорить о том, как ловко ты завязываешь шейный платок. По сравнению с тобой они просто ничего в этом не смыслят. «Просто мне очень нравится эта работа», — сказал Стивен. «Мне всегда хотелось убедить сэра Уолтера уделять своей одежде больше внимания, но у политиков вечно не хватает времени думать о подобных вещах». Стивен помог джентльмену облачиться в лиственно-зеленый сюртук отменного сукна и модно скроенный. Затем джентльмен подошел к табурету и поднял шкатулку. Изготовленная из фарфора и серебра, она по размеру была не больше табакерки, только вытянутой формы. Стивен слух восхитился цветом коробочки, не голубым, не серым, а скорее сиренево-лавандовым, хотя и это определение было не совсем точным. «Да, разумеется, цвет прекрасен», — согласился джентльмен с волосами, как пух от чертополоха. Его не так-то просто получить. Пигмент смешивают со слезами старых дев из благородных семей, которые прожили долгую безгрешную жизнь и поэтому не знали ни одного счастливого дня. «Бедные дамы», — промолвил Стивен, «хорошо, что эта краска так редка». «Ах, нет! Редкой эту краску делают не слезы. У меня их целые бутыли, главное — правильно смешать цвета. Джентльмен был так любезен, так разговорчив, что Стивен набрался смелости и прямо спросил. — А что же вы держите в этой симпатичной коробочке? Нюхательный табак? — Ах, нет! Это мое величайшее сокровище, которое леди Поу наденет сегодня на бал. Он открыл коробочку и показал Стивену белый мизинец. Сначала Стивен слегка удивился, но удивление тут же улетучилось, и если бы кто-нибудь спросил его об этом происшествии прямо сейчас, Стивен наверняка ответил бы — что многие джентльмены носят с собой коробочки с дамскими мизинчиками, и он видел такие неоднократно. — Давно он у вас? — вежливо поинтересовался Стивен. — Нет, не слишком. Джентльмен захлопнул коробочку и опустил в карман. Оба смотрели в зеркало на свои отражения. Невольно Стивен отметил... как они дополняют друг друга, сияющая черная кожа и прозрачно-белая. Каждый представлял собой определенный тип мужской красоты. Очевидно, та же мысль пришла и джентльмену с волосами, словно пух от чертополоха. «Как же мы оба прекрасны!» — изумился он. «Теперь я понимаю». что допустил досаднейший промах. Я принял тебя за слугу. Невероятно! Твое достоинство и благородный вид свидетельствуют о знатном, возможно, королевском происхождении. Полагаю, что ты гость здесь так же, как и я. Прошу простить мою навязчивость и благодарю, что помог мне подготовиться к встрече, с прекрасной леди Поул. Стивен улыбнулся. «Нет, сэр, я слуга, слуга сэра Уолтера». Джентльмен с волосами, как пух от чертополоха, удивленно поднял брови. «При такой красоте и талантах ты просто не можешь быть слугой!» Потрясенно промолвил он. «Ты должен управлять громадным владением!» Ибо что есть красота, хотелось бы мне знать, как не признак превосходства. Теперь я понял, в чем дело. Враги отняли твои владения и бросили тебя среди невежественных простолюдинов. Нет, сэр, вы ошибаетесь. Я всегда был слугой. Ничего не понимаю, повторил джентльмен, изумленно тряся головой. «Здесь есть какая-то тайна, и как только выберу время, я ею займусь. А сейчас, в благодарность за то, что ты так красиво уложил мои волосы и прочее, я приглашаю тебя на сегодняшний бал». Приглашение прозвучало так неожиданно, что несколько мгновений Стивен не находил слов для ответа. «Он или безумен, — думал Дворецкий, — или один из тех политиков-радикалов, что спят и видят, как бы стереть всесословные различия?» Слух он произнес. «Весьма тронут честью, которую вы мне оказали, но только вообразите, сэр, ваши гости придут в дом, ожидая встретить дамы-джентльменов своего круга. Когда они поймут, что вынуждены находиться в одной компании со слугой, их возмущению не будет предела. Благодарю вас за доброту, однако меньше всего на свете мне хотелось бы смутить или оскорбить ваших гостей». Речь Стивена, казалось, поразила джентльмена еще сильнее. «Какое благородство чувств!» — воскликнул он. жертвовать собственным удовольствием ради того, чтобы не нарушить покой других. Хотя, по правде сказать, этот довод не приходил мне в голову. Подобная несговорчивость только усиливает мое желание видеть тебя среди своих друзей и помогать тебе. Однако ты не понял, гости, о которых ты печешься, вовсе не так щепетильны, все они... Мои вассалы и подданные и никто не посмеет порицать меня или того, кого я считаю своим другом. А если и посмеют, что ж, тогда мы их убьем». «Прочем, — добавил джентльмен, внезапно устав от разговора, — какой смысл спорить, если мы уже на месте?» С этими словами джентльмен удалился, а Стивен обнаружил, что стоит в огромном зале, а вокруг под печальную музыку танцуют пары. Как и раньше, он слегка удивился, но снова с поразительной быстротой освоился и принялся разглядывать толпу. Несмотря на уверение джентльмена с волосами, словно пух от чертополоха, Стивен опасливо искал знакомые лица. обнаружив, что в зале нет друзей сэра Уолтера, Стивен решил, что среди этих незнакомцев в своем черном сюртуке и белой сорочке вполне сойдет за джентльмена. Какая удача, что сэр Уолтер не заставлял его носить ливрею и пудренный парик, по которым любой безошибочно угадал бы в нем слугу. Танцующие были одеты последней моде. Платья дам поражали изысканностью цветов, хотя, сказать по правде, таких оттенков Стивену видеть не доводилось. Джентльмены носили панталоны до колен, светлые чулки, коричневые, зеленые, синие и черные сюртуки и сияющие белизной сорочки, а также лайковые перчатки без единого пятнышка. Однако, несмотря на веселых гостей и красоту их нарядов, чувствовалось, что дом этот не столь роскошен, как казалось на первый взгляд. Несколько сальных свечей не рассеивали полумрак, а аккомпанировали танцором только скрипка и флейта. — Наверное, это та самая музыка, о которой говорили Альфред и Джеффри, — подумал Стивен. — Странно. И почему я не слышал ее прежде? А ведь Альфред и Джеффри были правы, музыка и впрямь очень печальная. Стивен подошел к узкому, незастекленному окну и посмотрел на темный глухой лес под сияющими звездами. А вот и лес, о котором рассказывал Роберт, как зловеще он выглядит. А это, вероятно, колокольный звон? Да. «Вы правы, это именно он», — сказала дама рядом со Стивеном. На ней было платье цвета грозы, полумрака и ливня, а ожерелье было сделано из сожалений и разбитых надежд. Стивен удивился ответу дамы. Он был уверен, что вслух своего вопроса не задавал. «Это колокол», — продолжила дама. «Колокол бьет на одной из башен». Дама улыбнулась и посмотрела на Стивена с таким открытым восхищением, что он счел необходимым сказать несколько вежливых слов. «Какое изящное собрание, мадам! Не припомню, когда мне в последний раз доводилось видеть в одном месте столько красивых лиц и благородных фигур». И каждый из гостей пребывает в самом расцвете юности. Должен признаться, я удивлен, что в зале совсем нет людей пожилых. Где отцы и матери, дяди и тети этих прекрасных дам и господ? Странное замечание, рассмеялась дама. Зачем хозяину утраченной надежды приглашать на бал старых и уродливых? Кому интересно на них смотреть? Впрочем, Мы не столь юны, как кажемся. На месте Англии были непроходимые леса и голые пустоши, когда мы в последний раз видели наших родителей и родительниц. Ах, постойте, смотрите, вот и леди Поул! Между танцорами Стивен заметил леди Поул. На ней было голубое бархатное платье, а вёлоё — «Джентльмен с волосами, словно пух на отцветшем чертополохе!» И тут дама в платье цвета грозы, полумрака и ливня пригласила Стивена на танец. «С радостью!» — ответил он. Когда прочие дамы увидели, как хорошо Стивен танцует, каждая захотела составить ему пару. После дамы в платье цвета грозы, полумрака и ливня Стивен танцевал с юной лысой особой, на голове у которой шевелился парик из сияющих жуков. Третья партнерша обиженно вскрикнула, когда рука Стивена случайно задела ее платье, заявив, что он мешает платью петь. Стивен опустил взгляд и обнаружил, что платье ее и впрямь состоит из крошечных ртутов, они раскрывались и от Туда доносился пронзительно жуткий напев. Хотя партнеры менялись, как правило, после двух танцев, Стивен заметил, что джентльмен с волосами, словно пух от чертополуха, весь вечер протанцевал с леди Поул и разговаривал только с ней. Однако джентльмен не забывал и о Стивене. Когда бы дворецкому не доводилось поймать его взгляд, Джентльмен улыбался, кланялся и всячески давал понять, что среди прочих удовольствий этого вечера больше всего его радует именно присутствие Стивена Блэка.